Wonderful life. Когда фишка дойдёт до последней станции, всё закончится. Так я говорю себе. У любой игры должно быть логическое завершение. Хрен с ней с логикой, пусть будет просто конец. На углу у тумбы с распределителем стоял подросток. Грустные глаза пробегали строки вакансий снова и снова. Печалит необходимость выбора? Утрись, у тебя он хотя бы есть. В Прибыле, например, всех прибалтывают в 28. Скоро одни питерпены останутся. В Объединённых Штатах Арфики размножаются по талонам, а у нас хорошо, демократически лицензировано. Хочешь стать цивилом? Выбирай цифру трупов от 0 до 50 и живи аккуратно. А трицелом? Ноль, на мой взгляд, странный выбор, но в праве беги. Нет? Без лимит. О, убивать любишь. Тут нюанс. По новым правилам беспредел запретили, только защита и яд в торте. 35. Согласна, скучновато стало. Я нет, мне ничего говорить не надо. Пойдёшь получать паспорт, там и выберешь лицензию. Я кто? Ум чести и совесть, мля? Чу-чу. Не надо тебе это сейчас. Надеюсь, не понадобится узнать. Бывай. Я скомкала сигарету, втянула носом мерзкий запах табака, бодрит. Пора идти на работу. Что там у нас сегодня? Трое превысили цифру, и спявший себе безлимитник завалил кассира в алкомаркете. Ну, да, скукота и бытовуха. Негде чистильщику разгуляться.